Третий курган пуст. Там ничего нет. Вообще ничего. По крайней мере, так показали раскопы, хотя по показаниям приборов должно было быть как минимум железо. Думаю, это первый случай проявления аномалии. Значит, либо мы все-таки вошли в зону, либо приближаемся к ней. Ответ очевиден. Остался всего один курган. Его раскопки будут вестись в экстренном режиме. Удалось привлечь трех местных ребят. Колхозники умеют работать лопатой. Группа находится на пределе нервных и физических сил. Срочно требуется контейнер. Гроб или рака с останками могут быть погружены в него и при соблюдении всех специальных требований в нераспечатанном виде доставлен в столицу. Гарантируем, что согласно договору любой тактильный контакт с погребенным категорически исключен. Лица, непосредственно укладывающие груз в контейнер, имеют спецодежду и будут сразу же задержаны охраной до ваших исключительных распоряжений. Просим заранее оплатить все счета. В противном случае... Знакомый таксист не выразил особого удивления просьбе отвезти нас в 10 ночи километров за 50 от города в спящее село. Всю дорогу Лана весело болтала с ним, сыпала анекдотами, искренне смеялась сама любой шутке, но ни на миг не выпускала мою руку, сжимая ладонь до боли в пальцах. Ночь в степи всегда густа, пока ты едешь в машине, и удивительно прозрачно, как только ты выходишь к куполу неба. Наверное, я нигде не знаю такой умиротворяющей пустоты, как в ночной степи, от края до края. под волшебным звездопадом неба. Где еще можно чувствовать себя ближе к Богу, чем там, где его дыхание разлито в каждой травинке, каждом запахе, каждом звуке? Мы вышли на окраине. Там, где еще издали была видна белеющая гора грязной свалки. Водитель уехал. Добираться до места предстояло пешком. Мы шли свободно, не таясь. В селитрином горели редкие огоньки, но местные вряд ли гуляют по ночам в районе свалки. Те, кто ищут могилу, и те, кто ее защищают, находятся на другой стороне, и им не до нас. Одинокая парочка вдали ото всех, прячущаяся по темным углам, редко вызывает подозрения. Если нас кто-то и увидел, то наверняка оценил бы факт нашего присутствия, исходя из рамок собственной испорченности». Лана сначала держала меня за руку, потом, мягко высвободившись, предпочла идти сама. И несмотря на то, что в эту дорогу она, как современная женщина, надела туфли на довольно высоком каблуке, умудрялась двигаться по мягкой земле легко и грациозно, не проваливаясь и не замедляя шаг. В степи всегда замечаешь все детали, даже самые незначительные. Возможно, поэтому песни кочевников так длинны и так подробны. Увидел, спел. Это здесь? Я обернулся к ней. Что дальше? А ты как думаешь? н ну, о видимо, производить какой-то ритуал. Мне нужно быть обнаженным? Ха, бред! Раздраженно фыркнула она. Далеко не во всех действиях нужно раздеваться. Просто пройди в середину. Ты сам почувствуешь, где надо остановиться. Ты со мной? Я подойду попозже. Место ты найдешь сам. Оно не откликнется женщине. И хватит вопросов. Прости, что я кричу на тебя. У нас меньше часа. Пожалуйста, иди. Прошу. Я подчинился. Не из страха или любопытства. Сейчас в моей душе не было ни того, ни другого. и уж точно не из любви к Лане. Любовь толкала меня совсем на другие поступки, да и вряд ли мне нужно было ей это доказывать. Я не ощущал себя героем, не думал о том, кто или что находится внизу, под толщей земли и пластами слежавшегося мусора. Нет ничего интересного или романтического в походе по отходам. Более того, чем ближе я продвигался к центру, тем тяжелее и несносней становились испарения. Ноги проваливались почти по колено, и хрустящие, чавкающие чрево свалки словно пыталось затянуть меня в себя, похоронить, оставить себе как поломанную, задохнувшуюся игрушку. Здесь все жило своей жизнью, парадоксально странной и мертвой, но все равно жизнью. Я быстро устал. Лана что-то кричала вслед, но ее голос не пробивался сквозь ш и п е н и е и хрипы свалки. Здесь не могло быть могилы. Мои трезвые расчеты, на деле, в реальности, оказались сплошной глупостью. Древние не могли зарыть тело в овраге или яме. В то время так хоронили только бродяг и преступников. На дне любой низменности должна скапливаться вода, Труп мог быть просто вымыт весенним таянием снега. На его могилу было невозможно принести дары. Она проседала вместе с землей. И если кто-то по-настоящему хотел бы скрыть могилу, то сделал бы это проще, например, просто р а з в е е в пепел после кремации. Пятая гора. Гора, растущая вниз. Перевернутый треугольник вершиной вниз, как символ Антихриста. Боже, какая пустая и нелепая сказка. Я все равно пройду этот отрезок пути от края до края, после чего вернусь к к Лане и признаю себя полным идиотом, потому что здесь я не узнал собственный голос и даже не сразу осознал, что сам произнес это слово. Обнаружен металлический гроб. предположительно датируемый первым веком от Рождества Христова. Уверены, что это и есть цель наших общих поисков. Останки погружены в специальный контейнер. Рабочие пользовались всеми возможными средствами защиты. Во время раскопок охрана дважды отбила атаки неизвестных фанатиков, нападавших на лагерь, пришлось применить огнестрельное оружие. Есть жертвы с обеих сторон. Лица, ответственные за погрузку гроба, ликвидированы в соответствии с вашими распоряжениями. Местная милиция начинает проявлять к нам слишком активное внимание. В ваших интересах остановить это. Мы не намерены диктовать новые условия, но напоминаем, что на данный момент груз у нас. Мы ждем пополнения счетов. В противном случае контейнер будет безвозвратно утерян. Время остановилось. Я не мог сделать ни шагу. Ноги увязли, ступни покалывало неприятными раскаленными иглами. Что-то обвелось у колена, но, возможно, мне это показалось. Сердце билось неровно, словно раздумывая над каждым вторым-третьим толчком крови. Мысли были короткими и холодно отстраненными. Могила подо мной. Она держит. Что дальше? Зачем я здесь? Чего хочу от того, кто в ней покоится? Не шевелись. Лана шла ко мне, освещенная матовым серебром лунного света. Я невольно вздрогнул. Ее каблучки все так же не проваливались, она словно плыла над вязкой, жадной пастью свалки. И та ничего не могла с ней поделать. «Дай руку». Я протянул правую ладонь. Лана встала рядом и молча положила ее себе на сердце, под левую грудь. Сквозь тонкую ткань блузки я ощущал пылающий огонь ее тела. Она ничего не говорила, не произносила никаких заклинаний. Но когда острые иглы в моих ногах стали совершенно невыносимыми, я встретился с ней взглядом и понял, что она разделяет мою боль. А может быть и берет большую половину — Ведь женщины куда терпеливее нас, мужчин. Я не мог кричать, не было голоса. Сил не хватало даже на то, чтобы физически разомкнуть губы. Если бы не контакт наших тел, то, возможно, я бы не смог и дышать. Потом боль неожиданно стихла. Русые волосы Ланы заискрились голубоватым сиянием. Я почувствовал, как хлещущая, первобытная, неуправляемая энергия поднимается по моим коленям, скользит по спине и течет через мою руку, ревущей волной устремляясь в ее сердце. Она глубоко вздохнула всей грудью и выкрикнула в небо. «Астарда! Я не боюсь тебя!»